Глава шестая. Возвращение. Подняться на ноги после того, как я немножечко умерла, было действительно тяжело. Тонкие руки и ноги дрожали и болели, но меня переполняло настолько большое счастье и желание вернуться домой до того, как источник перейдет в режим сохранения, что я справилась за пару минут. Я была жива. В это тяжело было поверить, но я на самом деле была жива. От шока и счастья я засмеялась, но почти сразу закашлялась, я по-прежнему была очень слабой и чувствовала себя так, будто пережила очень долгую лихорадку. Как ни странно, кашель был без крови. Похоже, это было еще одним аномальным воздействием пустоши, которая почему-то перестала работать со мной. Я осторожно сделала несколько шагов, проверяя, насколько сильны были мои ноги, и поняла, что в состоянии двигаться, пусть и очень медленно. Проведя руками по ногам, чтобы оценить их состояние, я поморщилась. Мелкие осколки источника прилипли к моим ладоням, вызывая боль. Мои ладони были покрыты многочисленными мелкими порезами, но я даже не заметила этого, когда умирала. Стряхнув мелкие осколки, я слегка зашипела от боли, но вскоре та прошла. Эта боль немного отрезвила меня, и я постаралась оценить ситуацию и наметить какой-то план. Несмотря на то, что я была жива, моя ситуация по-прежнему была очень тяжелой. Мокт находился где-то в двух днях пешего пути, но это для здорового человека. Я не могла видеть себя со стороны, но очевидно, что те часы, которые я провела в пустоши, очень сильно сказались на моем физическом состоянии. Мое тело было очень тонким, болезненно худым, покрытым множеством синяков и мелких порезов, кожу покрывали ожоги и волдыри. Я сомневалась, что в таком виде буду способна двигаться быстро, тем более, что вокруг не наблюдалось еды или воды, значит, мое состояние продолжит ухудшаться. В первую очередь нужно выбраться из этого храма, определить, в каком направлении двигаться, и после этого строго придерживаться направления, не поворачивая, не кружа. Это сработало в первый раз, когда пустошь выпивала из меня жизнь, и я шла практически в бреду, значит, сработает и сейчас когда я могу трезво мыслить и в целом здорова, если закрыть глаза на анорексичный вид, внешние повреждения и голод. Главной проблемой было, конечно, отсутствие воды. Без еды, даже в моем нынешнем состоянии, я могла выжить еще несколько дней. Но без воды, в условиях такой температуры и при полном отсутствии тени, я совершенно точно умру в течение следующих полутора суток. Скорее всего, у меня не будет даже этого времени из-за чудовищного истощения, которое уже испытывало мое тело, и из-за очень низкого веса. Очень хотелось выйти наружу и начать двигаться в сторону Мокта. Я испытывала огромный страх за маму, население баронства Торнхар и даже Доротею. Удивительно, но при мысли о Доротее я испытывала одновременно жалость, любовь и безумное раздражение. Моя мечта сбылась, и мое сознание действительно объединилось с той другой Элли. Сейчас я проживала очень конфликтные чувства и желания нас обеих. Нужно было это давить. Я не сомневалась, что чувствую себя так, потому что наши сознания только что объединились, что в будущем все будет в норме. Доротея тебя не любит. Мы будем любить только тех, кто любит нас в ответ. Например, Батона. Хрипло произнесла сама себе в абсолютной тишине, а после осознала, что это были первые слова, произнесенные мной после смерти. Отлично, я уже разговариваю сама с собой. Но я твердо знала, что ни за что больше не позволю обращаться с собой плохо. Несмотря на все эмоции, я понимала, что должна действовать стратегически, продумать полный путь и только после этого выходить на палящее опасное солнце. Нужно было максимально увеличить свои шансы на успешное возвращение. Я не могла глупить сейчас, не после того, что я пережила. У меня был один шанс и я обязана была максимально его использовать. Все храмы в Валиде были одинаковыми и были очень функциональны. При дизайне храма учитывалось огромное количество факторов. Храм должен был выдержать ураганы и даже землетрясения, а также служить убежищем для хранителя и его потомков. Поэтому все храмы имели доступ к свежей воде всегда в одном и том же месте. Обыкновенный каменный колодец – ничего изысканного. Этот колодец совершенно точно был моим шансом добыть свежей воды, но и здесь, конечно же, меня могли ждать неприятности. Я понятия не имела, какое влияние пустошь оказывает на то, что находится под землей. Большая часть колодцев вырыта либо в верховодку, либо в грунтовые воды. Я предполагала, что пустошь могла уничтожить этот слой, так как пустошь явно перерабатывала поверхностные слои. Артезианские скважины – достигали артезианского водоносного горизонта, защищенного плотным слоем водоупорных слоев. И если колодец был построен до артезианского горизонта, у меня, возможно, был шанс. Но главная неприятность была в том, что колодец был полностью засыпан высоким слоем песка, и его сначала надо было открыть. Задача казалась невыполнимой. Но я всегда твердо знала, что главное — начать. Если методично и долго работать над любой задачей, она в итоге будет выполнена. Главное – не поддаваться эмоциям, панике и волнениям и сосредоточиться на цели. Примерно определив, где находится колодец, я попинала песок ногой, а после села на колени и стала методично его разгребать. Через полтора часа я наконец-то смогла нащупать каменные выступы колодца. Откапывание этого колодца выпило из меня почти все силы и от усталости у меня кружилась голова. В мою голову начали влезать совершенно контрпродуктивные вопросы о том, стоило ли вкладывать в это столько усилий, и не лучше ли было начать двигаться и, возможно, в пустоше я бы нашла другой источник воды. Но я жестко решила, что не лучше. Если я смогу добыть воды, шансы выжить у меня будут гораздо выше, чем на палящем солнце, где я, возможно, что-то найду. Отверстие в середине колодца было широким и полностью заваленным песком. Откапывание водоприемника теперь казалось мне сумасшедшей идеей. Я понятия не имела, насколько он глубокий. Но если уровень воды в нем был низким, я вполне могла провести здесь следующие сутки и не дойти до воды. Я вообще не знала, есть ли в нем вода. Во мне бурлили злость, решимость, страх и отчаяние. Я опять посмотрела на крышу, на круглое отверстие в ней думая о том, что у меня оставалось все меньше времени для возвращения домой перед тем, как источник начнет умирать. От злости я издала рык и уже собиралась встать, но потом силой заставила себя сесть на колени. Все это неправильно. В прошлой жизни я никогда не сомневалась. Я всегда доводила начатое до конца. Да, у меня случались ошибки и неправильные решения, но я всегда до конца выясняла, что это решение было неправильным. Никогда не бросала задачу на полпути. Этот колодец, даже зарытый, мой наибольший шанс на выживание. Там, снаружи, я не встречу никакого магического оазиса. Сцепив зубы, я продолжила копать руками водоприемник. Через час я поняла, что мой план нуждался в дополнительных решениях. Я откопала около полутора метров вглубь водоприемника, и мне становилось все труднее вытаскивать песок с глубины. Нужно было вставать и выбрасывать песок за пределы колодца, но мое тело было настолько истощено, что подобные упражнения стали вызывать головокружение и тошноту. Успокаивая себя медитативным дыханием, я решила, что стоит найти другое решение для выноса песка. Для этого я решила использовать лоскуты от моей юбки, создав удобную катунку, в которую складывала песок. Я закрепила верхнюю часть с узлом на верхней части колодца между камнями, а сама сидела внизу и наполняла эту котомку песком. Когда она была полна, я поднималась наверх и освобождала ее. Слава богу, что лестница, ведущая из колодца, была каменной, и пустошь не уничтожила ее. Я откопала еще полтора метра. Песок подо мной был плотным и тяжелым, но не мокрым. В какой-то момент сбоку от меня послышался громкий треск. Моя верная котомка с песком, не выдержав веса песка, порвалась. Нет! Мне казалось, что я никогда в жизни не испытывала такого отчаяния. Возможно, так и было, так как в прошлой жизни я не испытывала эмоций, а в этой жизни, до недавнего момента, испытываемые эмоции никогда не были полностью моими. «Черт, черт!» Я обессиленно упала на землю боком, тяжело дыша и пытаясь справиться с отчаянием. Руками я скребла по земле, по ненавистному песку. Надежды и счастье, которые я испытала всего несколько часов назад, казалось, ушли, оставив меня с деструктивными мыслями о том, что скоро я опять умру. На этот раз от банальной жажды. Каждый раз, в очередной раз захватывая горсть, я так надеялась почувствовать холодный и влажный песок. Я верила, что вот еще чуть-чуть, совсем немного, и все получится. Я мечтала об этом настолько сильно, что мне уже чудилось, что мои ладони загребают влажный тяжелый песок, я чувствовала другую текстуру и холод. Зло рассмеявшись, я попыталась сесть и как-то привести в порядок свои нервы. Стала убирать мешающиеся волосы у своей шеи, когда внезапно почувствовала, что прикосновение моей ладони к шее было мокрым. Не веря своим ощущениям, я взглянула на свои ладони, и действительно, они были блестящими от влаги, с налипшим мокрым песком. Я смогла. Однако, когда я вернула руки в песок, Меня ждало чудовищное разочарование. Он по-прежнему был сухим. Неужели я начинаю сходить с ума? Я же видела, чувствовала воду. Моя шея по-прежнему ощущает влагу. Я держала ее в своих руках. Словно в ответ на мои мысли, прямо перед моими глазами, около моих рук, начало распространяться мокрое пятно. При этом я не копала землю, а спокойно сидела. «Что за чертовщина?» – пробормотала я. Догадка молнии принеслась в моей голове, я перестала думать о воде в моих ладонях, и мокрое пятно около моих рук медленно высохло. Я вновь подумала о том, как держала в своих руках мокрый песок, и получила обратный результат. Эту воду вызывала я, и это могло означать только одно – во мне появился дар воды, который считался исчезнувшим более тысячи лет назад. В предыдущей Элле совершенно точно не было никакого дара. Все дети проверялись на дар при рождении. Эта догадка была безумной, но сейчас было не время и не место ее анализировать. Как только я это поняла, я максимально расчистила зону в середине для моих ладоней, а после начала интенсивно думать все о том же – мокром песке, влажных руках. Я понятия не имела, как работал дар воды и поэтому собиралась использовать единственный способ, который обнаружила методом тыка. Постепенно песок вокруг моих ладоней стал прохладным и влажным, а после теплая и грязная вода начала медленно просачиваться в мои ладони. Я не смогла ждать и секунды. Утопила лицо в своих ладонях и начала жадно пить. Теперь я точно знала, что все будет в порядке. Через полчаса, сумев немного восстановить силы, я начала готовиться к своему двухдневному походу через пустошь. В целом я была довольна тем, насколько старая версия Элли постаралась защитить себя от солнца и надеялась, что не получу заражения через свои открытые раны, которых, к счастью, было немного. Даже если заражение произойдет, медик будет к моим услугам, как только я вернусь в Тарнхар. Обходя гигантский песчаный холм в середине храма, и оценивая, с какой стороны лучше начать подъем, я заметила, что солнце особенно ярко отражается от песка в том месте, где я потеряла сознание. Подойдя ближе, я обнаружила, что мелкие осколки источника, которые я ранее стряхнула в момент пробуждения, излучали голубоватый свет. Подняв их с пола, я подтвердила свою догадку. Осколки действительно светились насыщенным синим цветом, оживленные моей кровью. Осколки источника могли служить артефактом защиты от пустоши, хотя эти маленькие, конечно, были практически бесполезны. Источник оставался разрушенным, и пустошь постепенно иссушала всю силу из этих осколков, медленнее из более крупных и почти мгновенно из мелких. Только мое присутствие поддерживало в них жизнь. Подойдя к алтарю, я посмотрела на осколки внутри круглого углубления. Они были все такими же прозрачными и бесцветными. Я решила проверить свою теорию, взяв самый острый кусок, слегка надрезала кожу на своем пальце, а после размазала ее о самый крупный кристалл, который был размером с треть источника. Крупный осколок медленно наполнялся насыщенным синим цветом. Моя теория подтвердилась. Я действительно была способна разбудить этот источник даже в таком его сломанном и умершем состоянии. В моей голове было тысяча вопросов и различных теорий о том, почему все это могло происходить. Но я решила, что буду думать об этом в пути. Все равно, кроме ходьбы, мне нечем будет заняться. Нужно было выдвигаться. Времени все меньше. Как ни странно, мне удалось достаточно быстро выбраться из храма через отверстие в крыше, поднявшись на центральную гору песка. Я боялась, что мое вчерашнее падение повредит ее. И, возможно, так и было — но с тех пор намело столько нового песка, что гора опять почти достигала крыши. Оказавшись снаружи, я невесело оценила огромный простор, полное отсутствие тени и общую унылость картины. Сначала нужно было проверить мою способность вызывать воду, потом оценить направление и выдвигаться. Когда у меня не получилось сразу вызвать воду, я на секунду испугалась. Но после поняла, что я, скорее всего, все так же нахожусь на крыше храма, и поэтому каменная комната подо мной перекрывает путь для воды, которая должна была просачиваться сквозь слой земли. Поэтому я попробовала еще раз, отойдя на 10 метров, и не сдержала вздоха облегчения, грязная мутная вода послушно наполнила мои ладони, скорее всего, поднимаясь с уровня грунтовых вод. Далее направление. С этим было намного проще. Родовой герб всегда устанавливают строго на северной стене храма. Мое же направление лежало на юго-восток от Станвелла, значит, здесь я легко могла скоординировать свой путь. Проверив герб через отверстие в потолке храма, я в очередной раз сверила расположение стен и начертила широкую ровную полосу на песке рядом для собственного спокойствия. Идти прямо, не поворачивать, строго придерживаться направления. Как только я начала двигаться, в мою голову закралась волнительная мысль, и я быстро посмотрела назад, осматривая плоскую поверхность, под которой на самом деле находился храм Стонвелла. Мысль продолжала терзать меня еще несколько минут, перед тем, как я остановилась, решившись. Быстро вернувшись назад, я спустилась в храм и схватила с собой в путь тот самый огромный осколок. В моей голове выстраивался план о том, что и как я буду делать после возвращения. Я шла через пустошь уже несколько часов, постоянно оборачиваясь и убеждаясь, что строго придерживаюсь направления. Разница между тем, как я себя чувствовала всего день назад, съедаемая пустошью, и сейчас, была огромной. Я не только не умирала от воздействия пустоши, чувствуя себя так же, как и раньше, во мне пели адреналин и здоровая злость. В своей голове я строила грандиозные планы о том, как, наконец-то, дам отпор Доротеи и Оливеру как убежу короля разорвать эту помолвку, а дальше они пусть сами разбираются. Трезво смотря на ситуацию, мне казалось, что у Доротеи была неадекватная одержимость этим мужчиной, в то время как сам Оливер просто пользовался ею. Мне казалось достаточно мерзким то, как Маркиз держал ее рядом, играл с ней в эмоциональные качели, не говоря ей «твердого нет», но также и не говоря ей «да». Каждый раз, когда Доротея говорила о его чувствах, мой жених не подтверждал и не отрицал их, позволяя ей додумывать лучшее. С другой стороны, если верить Алику, Оливер пытался с ней расстаться и не раз, но сестра всегда уговаривала его вернуться. Они стоили друг друга. В любом случае, проблемы Оливера и Доротеи казались мелочью по сравнению с тем, что могло ждать меня по возвращении в Торнхар. Скорее всего, меня ожидали королевские дознаватели, стремящиеся узнать о каждой минуте, проведенной мной в пустоши. Ведь никто никогда не возвращался оттуда после такого длительного пребывания. Молодой король был известен своей строгостью и требовательностью, а также усердием в исследованиях пустоши и способов ее остановки. Поэтому я твердо решила не раскрывать никому свой дар воды. После того, как я обрела контроль над своим телом, я стремилась к максимальной свободе и желала держаться как можно дальше от короля. Дети магов с даром воды всегда рождались с прямой связью с источником, независимо от их количества. Я опасалась, что, узнав о моем даре, король немедленно выдаст меня замуж за хранителя самого крупного и важного источника для королевства, которым являлся Оливер. Этого я хотела избежать любой ценой поэтому решила скрывать свой дар до последнего. Именно для этого я взяла с собой осколок старого источника Стонвелл, планируя использовать его как объяснение моего чудесного спасения. Неясно, почему разрушенный источник откликнулся на меня. Возможно, это было связано с тем, что Стонвеллы были предками Торнхаров, и моя кровь все еще воздействовала на источник. Даже если это было правдой, сломанные источники никогда не откликаются. Осколки хранят только предыдущий заряд. Скорее всего, тот факт, что эти осколки проснулись, был как-то связан с моим даром воды. Почему у меня вообще проснулся дар воды? Этот дар исчез после ритуала водников тысячу лет назад, и с тех пор никто никогда не рождался с ним, по крайней мере, в пяти известных государствах. Как мог дар воды внезапно проявиться у меня? Связано ли это с объединением наших душ и моей способностью управлять телом? Если да, то как это связано с даром воды, ведь моя душа пришла из обычного, не магического мира, а у Эли не было никакого дара? Почему у моей души в прошлой жизни отсутствовали все эмоции и чувства? Сейчас, в эту секунду, я впервые осознала, насколько это было ненормально. Почему в этой жизни нас было две в одном теле? Почему Элли не может даже убить таракана, как будто на ней какое-то проклятие? У меня было множество вопросов и ни одного ответа. Я чувствовала, что все эти события как-то связаны между собой, но не обладала необходимыми знаниями, чтобы их связать. Я также понимала, что мне невероятно повезло. Если бы та старая, послушная, слабая Элли не добралась до этого храма, мы бы не выжили. Моё спасение определённо было связано с источником. Я продвигалась довольно быстро, особенно теперь, когда наступил вечер и стало чуть менее жарко. В идеале я бы хотела двигаться всю ночь и отдыхать в середине дня в тени, но тени здесь не было, поэтому я, скорее всего, попытаюсь отдохнуть через несколько часов. Я была очень голодна, но не позволяла себе об этом думать. Такие мысли были нерациональны, Без еды люди могут прожить достаточно долго. А воды у меня было в избытке. Время от времени я пересекала очень низкие руины, больше похожие на скопления камней. И понимала, что большая часть старых зданий была давно уничтожена. Пустошь превращала в песок даже камень, если только он не был зачарован, как, например, камни, из которых был построен храм. Когда я поняла, что скорость моего передвижения значительно упала, я решила остановиться на ночлег. Перед этим сделала несколько приготовлений на завтра. Выложила мелкими камнями стрелочку, указывающую на примерное местоположение мокта, чтобы не потерять направление из-за постоянно пребывающего песка, а после оторвала кружево со своей нижней сорочки. Вымочив их в воде, я принялась высасывать воду из ткани. Она была куда чище, впитывалась в ткань и не исчезала сразу же, как та, которая оседала на этом аномальном песке. Надо было с самого начала пить таким образом. Сон сморил меня за минуту. Весь следующий день я провела в похожем режиме, голодная, грязная, вспотевшая, но полная надежды и адреналина. В голове я выстраивала план. План общения со своей семьей, дознавателями, королем, тенбрайками. Когда глубокой ночью я достигла руин небольшого святилища, посвященного местным богам, я широко улыбнулась. На святилище была выгравирована молитва с целью беречь поселок Крайний, а это значило, что до Мокта и цивилизации оставалось чуть меньше десяти часов пути. Поспав меньше трех часов, я уже собиралась в путь, жадно поглощая воду из кружевного комочка, который я в очередной раз отмочила. В Мокте, скорее всего, меня уже будут ждать королевские дознаватели. Если меня сразу отправят к медику, я должна выглядеть обезвоженной. «Иначе мне, опять же, никто не поверит. Значит, нужно отказаться от воды через пять часов и проделать оставшийся путь без нее». Солнце только вставало и освещало унылую картину мертвого поселка крайней. Будучи поглощенным пустошью не так давно, остатки некоторых каменных зданий еще можно было различить. Картина была удручающей. Я знала, что когда крайне было приказано оставить, многие отказались, особенно старики, которые жили в нем всю свою жизнь. Это не было редкостью при ситуации ослабленного источника. Люди часто отказывались бросить свое хозяйство и дом, умирая вместе с землей. В какой-то момент в королевстве обсуждался указ о принудительной эвакуации таких людей, но он не прошел через совет лордов». Я на секунду остановилась, поняв, что такого не произойдет при моем принятии источника. Всю жизнь я росла с убеждением, что заряд источника уменьшится после того, как он будет передан мне. Но с моим новым даром воды произойдет обратное. Источник будет полностью заряжен, и его можно будет настроить на старые границы баронства. Это значит, что край не можно будет восстановить. До него можно будет добраться. Я осмотрелась вокруг, пытаясь представить это место другим, зеленым и восстанавливающимся. Мне было трудно это представить, зато в голову пришла совершенно дурацкая идея, от которой я не смогла себя отговорить. Подойдя к святилищу, я взяла в руки небольшой камушек и нацарапала на святилище «Здесь была Элли», прямо рядом с молитвой для защиты поселка Крайний. Полюбовавшись на результат своего очень рационального и взрослого поступка, наконец-то начала двигаться в сторону Мокта. По солнцу я определила, что прошло около пяти часов. И после этого я в последний раз выпила воды. Конечно же, если речь зайдет о выживании, если я почувствую, что мое состояние будет совсем тяжелым, я не буду рисковать и добуду воды. Но мне и так будет очень тяжело объяснить, как я смогла выжить в пустоши трое суток, не привлекая ненужного внимания. Два года назад король назначил главным дознавателем своего близкого друга, графа Адриана Лойта, который в прошлом был таким же декоративным капитаном гвардии, как Оливер и граф Геллрул. Честно говоря, я была невысокого мнения о гвардии короля. Лет десять назад старый король начал набирать в нее только благородных молодых юношей, отказывая талантливым людям без впечатляющей родословной. Дальше стало хуже. Даже вторые и третьи сыновья графов стали недостаточно хороши для службы в королевской гвардии. Что уж говорить о младших сыновьях баронов и виконтов. В гвардию стали набирать только будущих наследников, либо тех, кто уже обладал титулом. В итоге, перед смертью старого короля, королевская гвардия, по сути, представляла собой клуб высокородных наследников, которые жили во дворце и охотились за молоденькими фрейлинами, Никто из них не участвовал в настоящих боевых столкновениях, и все их тренировки тоже носили скорее декоративный характер, подходящий для парадов. Скорее всего, молодой король изменил многое в этой гвардии, но никто не ожидал того, как высоко поднимется граф Ллойд. Король поставил его на должность главного дознавателя, и граф раз за разом делом доказывал, что это не было случайным решением. Специализация графа были дела, связанные с источниками, и за последние два года он сумел закрыть несколько черных рынков, на которых торговали осколками источников, а также подделками этих осколков. Сумел отловить группу кочевников, шнырявших на землях Тенбрейк, раскрыл покушение на одного из наследников. Не гнушался граф и влезать в личную жизнь, расследовал случаи домашнего насилия в бараках между наследниками, а также выяснял есть ли у высокопрофильных хранителей любовники и любовницы, которые могли принести неприятности. Я не сомневалась, что граф Адриан лойд был уже на наших землях либо в Мокте, либо в Торнтри, и не сомневалась, что впереди меня ждут долгие и долгие часы расспросов. Я собиралась всячески помогать ему в расследовании покушения на мою жизнь, но при этом мне нужно было скрыть свой дар и настоящую правду о том, как же мне удалось выжить. Вот так, планируя то, как я буду давать отпор главному дознавателю, я сама не заметила, как почти дошла до Мокта. Когда горизонт впереди меня начал рябить, я не сразу придала этому значения. Солнце стояло высоко, и рябь могла образоваться за счет отражения от песка. Но эффект ряби не только продолжился, рябь начала увеличиваться, пока не трансформировалась в силуэт домов, находящихся на огромном отдалении. Когда я поняла, что это мокт, что я приближаюсь к границе с пустошью, мое сердце, казалось, пропустило удар, а после забилось бешеной скоростью, руки вспотели от напряжения. Я медленно продолжила двигаться к деревне, пока не услышала первый шум. Кто-то кричал и звал кого-то. Приблизившись еще больше, я смогла увидеть, что на границе с пустошью, около старых торговых рядов, где меня похитили, находилось огромное количество человек. Там был разбит целый палаточный лагерь. «Там кто-то есть!» Услышала я громкий крик одного из людей по ту сторону границы. Надеюсь, они не подумают, что я кочевник и не попробуют застрелить меня из арбалета. После всего пережитого это была бы невероятно глупая смерть. Действительно, я увидела, что несколько людей стали подготавливать свои арбалеты. Испугавшись, я подняла руки вверх, хотя здесь никто не знал, что это означает. Но, возможно, они хотя бы увидят, что я не вооружена. «Приближайтесь медленно и без глупостей!» Низко крикнул самый высокий из присутствующих, и я сразу узнала этот голос. Адриан Лойд, как и ожидалось. Никаких глупостей делать я и не собиралась, и медленно приближалась к графу и его людям, как и было приказано. Когда до них оставалось несколько десятков метров, я стала слышать и более тихие разговоры. «Это женщина! похожа на скелет! Она вообще живая! Кто это?» — Лицо не видно. С моим приближением я все больше могла разглядеть их лица, одежду. Люди стояли, перекрывая границу, и если они освободят мне какой-то проход, то нужно будет обходить эту толпу. Наверняка мой общий вид не внушал доверия. Тощее, грязное, покрытое кусками ткани нечто, пришедшее из пустоши. — Назовите ваше имя! — приказал мне граф лойд Я не знала, послушается ли меня мой голос, так как не разговаривала последние двое суток. Когда я попыталась издать первый звук, я громко и тяжело закашлялась, но, справившись, в абсолютной тишине наконец произнесла так громко, как могла. «Я Элия Тарнхар!» Вокруг послышались изумленные выкрики и охи. Участок около границы моментально освободился, чтобы я могла пройти. Но арбалеты не опустились до тех пор, пока граф Ллойд не дал им отмашку рукой. «Медика!» — громко крикнул граф, На меня этот его крик мало обрадовал. Медик сразу сумеет понять, что я не настолько обезвожена, насколько должна была бы после такого похода. Поэтому, как только я пересекла границу с пустошью, я решила изобразить из себя очень слабую, нежную деву и упала в руки одного из подчиненных графа Лойта. Вцепившись в него, как в спасителя, прошептала умоляющим голосом. «Воды, пожалуйста, прошу». Конечно же, он не мог мне отказать и сразу передал свою флягу с водой, в которую я жадно вцепилась и начала громко пить, чтобы все вокруг увидели, но на самом деле сделала всего лишь несколько маленьких глотков. «Отойдите от леди, солдат!» Граф Адриан Ллойд подошел к нам и твердо отстранил моего спасителя. Он внимательно посмотрел на меня, а после предложил свою руку. Проведя меня к походному креслу, которое, вероятно, занимал сам до моего внезапного появления, Главный дознаватель продолжил. «Элия Торнхар, пожалуйста, присядьте. Вас осмотрит медик. Нам нужно оценить, перенесете ли вы поездку в Торнтри». Послушно присела, в абсолютном молчании, разглядывая окружающую обстановку. Даже дышать по ту сторону было легче. Вокруг сновали люди. Я слышала ржание лошадей и лай собак. Под ногами росла густая зеленая трава. Я дотянулась до нее и провела по ней рукой. «Я выжила». Я на самом деле выжила и смогла вернуться. Вот только судьба приготовила для меня еще одно испытание. «Элия Тарнхар, вы меня слушаете?» Оказывается, граф Ллойд все это время что-то говорил, но я не слушала его, смотря сквозь него на красное небо за его спиной. Горизонт освещался огромным красным столбом света, исходящим наверняка из храма Тарнхар и уходящим далеко в небо. Все это придавало зловещий красный оттенок каждому дому, каждому напряженному лицу рядом со мной напуганным лошадям. Я опоздала. Семь дней, которые были даны на передачу источника, истекли. Моя задача становилась чуточку сложнее. «Элиат послушайте, вы должны сосредоточиться». Граф Ллойд, похоже, терял терпение. «По этикету вы должны обращаться ко мне, миледи, или ваша милость, ваше сиятельство». Я не являюсь вашим солдатом. Я более не собиралась терпеть неуважительное отношение к себе. Хорошо, миледи. Последнее слово граф Ллойд выделил слегка язвительно, видимо, специально для меня. Медик подойдет к вам через три минуты. Мне нужно написать срочное письмо его величеству. Я оставлю с вами своего человека. Не просите у него ничего, пожалуйста. Нам нужно оценить ваше состояние. Молча кивнула, принимая все сказанное им. «Скажите мне, пожалуйста, могу ли я оставить вас одну с медиком? Я понимаю, что на вас многое свалилось, но нужно, чтобы профессионал оценил ваше состояние, прежде чем давать вам медикаменты, еду или воду. Это займет не более десяти минут. Вы справитесь?» Все было так, как я и ожидала. Медик собирался оценить мое здоровье, И я не сомневалась, что эта информация потом будет с величайшим вниманием изучена командой графа Лойта и, возможно, даже дойдет до короля. Я уже собиралась ответить ему, когда заметила, что на мое колено сел комар, после чего я прихлопнула его. Я смогла убить комара. Впервые в этой жизни я смогла причинить вред живому существу. — Да, ваше сиятельство, я справлюсь, — улыбнулась я. Медик, представившийся мастером Тора, действительно подошел через пару минут и начал методично и быстро осматривать меня. Его глаза время от времени заметно светлели, выдавая использование силы. В это время я думала об источнике, о том, как так получилось, что он перешел в режим сохранения. Я пропала за день до проведения ритуала, но сам ритуал был назначен на пятый день после смерти отца. Источник переходит в режим сохранения через семь дней после смерти хранителя, значит, в запасе у меня были три дня, и я должна была вернуться вовремя. Тем не менее, сомнений быть не могло. Красный столб света освещал, думаю, все земли Торнхар, а на лицах проходящих мимо местных жителей был ужас, страх и отчаяние. Наверное, мне тоже следовало бы изобразить ужас, но на это не оставалось никаких сил». Несмотря на то, что за всю историю королевства источник никогда не был возвращен из режима сохранения, я была почти наверняка уверена, что моя кровь не только вернет его в нормальный режим, но и полностью наполнит, как и всегда случалось с источником магов воды. Если я смогла разбудить осколки источника нашего далекого предка, источника, уничтоженного сотни и сотни лет назад, я точно смогу разбудить наш фамильный источник. Конечно же, люди, живущие на нашей земле, об этом не знали, и я искренне сочувствовала им. Они были уверены, что меньше, чем через 40 дней их домов, земли, предыдущей жизни более не будет. Совершенно все сейчас уверены, что Мокт будет стерт с лица земли, но вот Торнтри с его процветающей экономикой и огромным населением, скорее всего, будет спасен. Наше баронство было независимым, но находилось внутри земель графства Лоумис. При уничтожении нашего источника король, совет лордов, картографы и жрецы примут решение о перенастройке источника Лоумис, при которой часть деревень графства Лоумис с малым населением будет списана на уничтожение ради спасения куда более важного густонаселенного Торнтри. Это было несправедливо по отношению к тем графским деревням, но позволяло спасти максимальное количество жителей и их домов. Расселить три приграничные деревни с общим населением в полторы тысячи людей намного легче, чем город на сто тысяч людей. Если это произойдет, наше баронство также перейдет в статус вассального графства, и мы начнем платить огромные налоги в графство Лоумис. Моя помолвка с Оливером, думаю, будет немедленно расторгнута по причине того, что я более не являюсь хранительницей. Возможно, разговоры о расторжении происходят уже сейчас. Я единственная знала, что ничего из этого не произойдет. Через две недели, в зависимости от воли короля, жрецы проведут повторный ритуал по выведению источника из режима сохранения, в котором примут участие все те, чья кровь может хотя бы теоретически разбудить источник. Этот ритуал считался формальностью и ни разу не сработал. Но законом был обязателен, так как даже самый ничтожный шанс спасения Земли должен был быть использован. Моя кровь, кровь прямого наследника с даром воды, разбудит его и полностью наполнит. Тарнхар останется независимым. Его границы вернутся к изначальным, самым первым границам, включая в себя потерянный поселок Крайний и даже дальше. Скорее всего, сила источника будет такой, что будет частично покрывать территорию графства, и графом Лоумис придется перенастроить свой источник на то, чтобы включить дополнительные территории пустоши. И я собиралась просить денег за каждый квадратный километр дополнительной земли, которую они получат за счет нашего источника.